Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Де Грие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках. «Какая победа!» — говорил он. «Но, сударня, это было блестяще!» — прибавила с заигрывающей улыбкой мадемуазель Бланш. «Да-с, вот взяла, да и выиграла двенадцать тысяч флоринов!»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 «Матушка, да как это вы? Восемь тысяч рублей!» Восклицала, извиваясь, Марфа. «Найте, вот вам от меня по пяти золотых, вот!» Потапыч и Марфа бросились целовать ручки. «И носильщикам дать по Фридрихсдору, дай им по золотому, Алексей Иванович! Что это лакей кланяется и другой тоже, поздравляют, дай им тоже по Фридрихсдору!» «Госпожа княгиня, бедный эмигрант, постоянное несчастье!»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 Я тебе завтра на платье куплю и той куплю модмозель, как её, модмозель бланш, что ли. Ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Просковия. Мерси, мадам, умильно присела модмозель бланш, искривив рот в насмешливую улыбку, которую обменялась с дегрея и генералом. Генерал отчасти конфиузился и ужасно был рад, когда мы добрались до Лии.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 — крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств. «Ну, дурак!» — крикнула бабушка, махнув рукою. «Везите дальше! Проголодалась! Теперь сейчас обедать! Потом немного поваляюсь и опять туда!» «Вы опять хотите играть, бабушка?» — крикнул я. «Как бы ты думал! Что вы-то здесь сидите да кисните, так и мне на вас смотреть!» Но сударня приблизился де Грие. Удача может изменить один неудачный ход, и вы проиграете всё, особенно с вашими ставками. Это ужасно. Вы проиграете непременно защебетала мадмозель Бланш. Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю свои. А где этот мистер Растлей? спросила она меня. В оксале остался бабушка. Жаль, вот этот так хороший человек. Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив оберкельнера, подозвала его и похвасталась своим выигрышем. Затем позвала Федосию, подарила ей три Фридрихсдора и велела подавать обедать. Федосия и Марфа так и рассыпались пред нею за обедом.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 «Потому что хоть бабушка и повторила два раза, что денег генералу не даст, но ведь, кто знает, все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее де Грие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что и мадемуазель Бланш...» тоже весьма замешанная, ещё бы генеральши и значительное наследство не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения какетства над бабушкой, в контраст с неподатливую и не умеющую приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, теперь, когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически,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 Каждый Фридриксдор, поставленный бабушкою Давича, ложился болячкою на сердце генерала, бессил де Грие и доводил до иступления мадмуазель де Каменш, у которой мимо рта проносили ложку. Вот и еще факт. Даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу. «А тебе-то все-таки не дам».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 Все это занимало меня сильно Хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие предо мною актеров Но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры Полина никогда не была со мной вполне доверчива Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас как бы невольно свое сердце, но я заметил, что часто, да почти всегда после этих открытий или в смех обратит все сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. «О, она многое скрывала».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 «Не забочусь об этом. Если бы не дума о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во все горло. Но Полина смущает меня. Участь ее решается, это я предчувствовал. Но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны». Мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала «Ведь я люблю тебя». А если нет, если это безумство немыслимо, то тогда... Ну да, чего пожелать. Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный. Мне только бы быть при ней, в ее ореоле, в ее сиянии, навечно, всегда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю. И разве я могу уйти от нее?» В третьем этаже в их коридоре меня что-то как толкнуло. Я обернулся и в 20 шагах или более увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и тотчас же к себе поманила. "Полина Александровна, тише", предупредила она. "Представьте себе", зашептал я. Меня сейчас точно что-то толкнуло в бок. Оглядываясь вы, точно электричество исходит из вас какое-то. Возьмите это письмо, заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное, не расслышав того, что я сказал, и передайте лично мистеру Астлею сейчас, поскорее прошу вас. Ответа не надо, он сам Она не договорила. Мистеру Астлею, переспросил я в удивлении. Но Полина уже скрылась в дверь.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 Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашёл, кроме самого генерала, де Грее и мадмозель Бланш, одну, без матери. Мать была решительно подставная, особо употреблявшаяся только для парада, но когда доходило до настоящего дела, то мадмозель Бланша рудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки.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 Де Грие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающиеся, тою, скверную, официально учтивую французскую улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только мадмуазель Бланш почти не изменила своей сверкающей гневом физиономией и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечи что она до невероятности небрежно досели со мной обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, просто не примечала меня. Алексей Иванович начал нежно распекающим тоном генерал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 «Этой бедной, ужасной старухе!» — сбивался сам Дегрие. «Но ведь она проиграется! Она проиграется вся в пух! Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет! И если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола из упрямства и злости, и все будет играть, все будет играть, а в таких случаях никогда не отыгрываются. И тогда, тогда, и тогда!» — подхватил генерал. «Тогда вы погубите все семейство!»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 перебил опять дегрея. Чёрт возьми! Нет, не покидайте, но по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките, ну наконец, не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките её как-нибудь. Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, месье дегрея, прибавил я как можно наивнее. Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд мадмозель Бланш на дегрея. В лице самого Дегрее мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться. "То ты и есть, что она меня не возьмёт теперь", вскричал, махнув рукой Дегрее. "Если б потом" Дегрее быстро и значительно поглядел на мадмозель Бланш. "О, дорогой господин Алексей, будьте так добры"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 послы были от бабушки. «Требовалось сыскать и доставить меня немедленно. Сердятся!» — сообщил Потапыч. «Но ведь еще только половина четвертого. Они и заснуть не могли. Все ворочались, потом вдруг встали, кресло потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с!» «Какая Мегера!» — крикнул Дегрия.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 То и случилось. Вот как было дело. Бабушка прямо накинулась на Зэро и тотчас же велела ставить по 12 Фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий, Зэро не выходил. "Ставь, ставь", толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался. "Сколько раз проставили?" спросила она наконец, скрежеща зубами от нетерпения. "Дож «Да 12-й раз", ставил бабушка.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 Нечего было делать, я поставил на красную все четыре тысячи гульденов, выигранные давечи. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше. «Зеро!» — возгласил Крупер. Сначала бабушка не поняла...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 Батюшки! Он тут-то проклятый и выскочил, вопила бабушка. Витя да Кая, да Каянный, это ты, это всё ты! свирепо накинулась на меня, толкаясь. Это ты меня отговорил. Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы? Я тебе дам шансы, шептала она грозно. Пошёл вон от меня. «Прощайте, бабушка». Повернулся я уходить. «Алексей Иванович, Алексей Иванович, останься! Куда ты? Ну, чего, чего? Ишь, рассердился, дурак! Ну, побудь, побудь еще! Ну, не сердись, я сама дура! Ну, скажи, ну, что теперь делать?» «Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами, приказывайте, я ставить буду. Ну, ну, ну, ставь еще четыре тысячи гульденов на красную. Вот бумажник, бери». Она вынула из кармана и подала мне бумажник. Но ну, бери скорее тут 20.000 руб. чистыми деньгами. Папушка, прошептал я. Такие куши, живая не хочу быть, а отыграюсь. Ставь. Поставили и проиграли. Ставь, ставь, все восемь ставь. Нельзя, бабушка, самый большой куш 4, но ставь 4. На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась. «Видишь, видишь!» – затолкала она меня. «Ставь опять четыре!» Поставили, проиграли. Потом еще и еще проиграли. «Бабушка, все двенадцать тысяч ушли!» – доложил я. «Вижу!» Что все ушли, проговорила она в каком-то спокойствии и бешенстве, если так можно выразиться. Вижу батюшку, вижу, бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая. Эх, живая не хочу быть, став ещё 4.000 голдонов. Да денег нет, бабушка. Тут в бумажнике наши пятипроцентные и ещё какие-то переводы есть, а денег нет. А в кошельке Милоча сталась бабушка. Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно, решительно спросила бабушка. О, сколько угодно, но что вы потеряете за променток, сам сжит уж уснётся. Вздор, отыграюсь, вези позвать этих болванов. Я откатил кресло, явились носильщики, И мы покатили из вокзала. Скорей, скорей, скорей, командовала бабушка. Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми. А, далеко? Два шага, бабушка. Но на повороте из сквера Валеев встретились нам вся наша компания. Генерал Де Грие и мадмозель Бланш с маменькой. Валина Александровна с ними не было, мистера Астлея тоже. "Ну, ну, ну, не останавливаться!" кричала бабушка. "Ну, чего вам такое? Не, когда с вами тот я шёл сзади, Дегрее подскочил ко мне. Всё Даришней проиграла и 12.000 гульденов в своих просадила. Едем пятипроцентные менять", шепнул я ему наскоро. Дегрее топнул ногою и бросился сообщить генералу: "Мы продолжали катить бабушку". "Остановите, остановите", зашептал мне генерал в выступлении. "А вот попробуйте-ка её остановить", шепнул я ему. "Тётушка", приблизился генерал. "Тётушка, мы сейчас, мы сейчас" Голос у него дрожал и падал. «Нанимаем лошадей, едем за город. Восхитительнейший вид. Пуант! Мы шли вас приглашать и... Ну, тебя и с пуантом!» Раздражительно отмахнулась от него бабушка. «Там деревня, там будем чай пить!» Продолжал генерал уже с полным отчаянием. «Мы будем пить молоко на свежей траве!» прибавил де грее с зверской злобой молоко, свежая трава это всё, что есть идеально и делического у парижского буржуа. В этом, как известно, взгляд его на природу и истину. И ну тебя с молоком, хлещи сам, а у меня от него брюхо болит. Да и чего вы пристали? закричала бабушка. Говорю, никогда.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 Мне предложили такой ужасный расчёт, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкции. Ах, разбойники, закричала она, всплеснув руками. Но «Ну, ничего. Меняй, крикнула она решительно. Стой, позови ко мне банкира. Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка? Ну, конторщика всё равно. Ах, разбойники!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 Я наменял до двенадцати тысяч флоринов золотом и билетами, взял расчет и вынес бабушке. — Ну, ну, ну! Нечего считать! — замахала она руками. — Скорей, скорей, скорей! — Никогда на этот проклятый заро не буду ставить, и на красную тоже! — промолвила она, подъезжая к воксалу.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 Я заметил, что мадмозель Бланш стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Бланш даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил под ли неё всеми силами. Бедный генерал. Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрой у бабушки. Бланшик с князьок наконец вышли. Генерал побежал за ними. Мадам, мадам, медовым голосом шептал бабушки де Грие, протиснувшись к самому её уху. Мадам, я доставка не идёт. Нет, нет, не можно. Коверкуль он по-русски. Нет. А как же? Ну, научи, обратилась к нему бабушка.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 Ну, пошёл, пошёл. Всё в здор мелешь, мадам, мадам, а самое дело-то не понимает. Пошёл. Ме, мадам, за Шебитал де Грие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирала. Ну, поставь раз, как он говорит, приказала мне бабушка. Посмотрим, может, и в самом деле выйдет. Де Грие хотел только отвлечь её от больших кушей.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 Эдакой болван, крикнула бабушка, обращаясь к Дегре. Эдакой ты мерзкий французишка, ведь посоветует же Изверг. Пошёл, пошёл! Ничего не понимает, а туда же суётся. Страшно обиженный Дегре пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошёл. Ему уж самому стало стыдно, что связался. Слишком уж не утерпел.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 закричала бабушка. И сейчас собираться, едем. Куда, матушка, ехать изволите? начала была Марфа. А тебе какое дело? Знаешь, сверчок свой шесток, Потапыч, собирай всё, всё поклажу. Едем назад, в Москву. Я 15.000 цылковых про фёрш пилила. 15.000, матушка, баже ты мой! — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться. «Ну-ну, дурак, начало еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет скорее! Скорей!» «Ближайший поезд отправится в девять с половиной часов, бабушка», — доложил я, чтобы остановить ее фурор. «А теперь сколько?» «Половина восьмого».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 Положим отъездом спасалось её состояніе, но за то что же теперь станетъ с генералом? Кто заплатитъ Дегріе? Мадмозель Бланш, разумеется, ждать не будет, пока помрёт бабушка, и, наверно, улезнёт теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли переднею, утешали её и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них. «Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет?» — кричала она на дегрее. «А тебе, пигалица, чего надо?» — обратилась она к мадемуазель Бланш. «Чего, Юлиш?» «Черт возьми!» — прошептала мадемуазель Бланш, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла.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 Назвать Просковью, велела бабушка Марфа. Через 5 минут Марфа вратилась с Полиной. Всё это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решила весь день не выходить. Лицо её было серьёзно, грустно и озабочено. "Просковья", начала бабушка. "Правда ли, что я Давиче стороной узнала?" Что будто бы этот дурак отчим-то твой хочет жениться на этой глупой вертушке француженки. Актриса что ли она, или того ещё хуже? Говори, правда это? Наверное, про это я не знаю, бабушка, ответила Полина. Но по словам самой мадмозель Бланш, которую не находить нужным скрывать, заключаю, давально, энергически прервала бабушка. Всё понимаю,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 «Без денег-то его эта подлая девка, как ее, документ, что ли, и в лакеек себе не возьмет, да еще со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает, добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню. Не ты телеграммы посылала, и об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришко у тебя скверный, оса, укусишь, так вспухнет. Да жаль мне тебя потому, покойницу Катерину твою мать я любила».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 Позвольте сперва вас спросить, неужели вы сейчас ехать хотите? Шучу что ли я матушка, сказала и поеду? Я сегодня 15.000 целковых просадила на растреклятые ваши рулетки. В Подмосковные я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить. Да вместо того здесь про свисталась. Теперь матушка церковь поеду строить. «А воды-то, бабушка, ведь вы приехали воды пить». «Эй, ну тебя с водами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья! Нарочно, что ли, ты? Говори, едешь, али нет!» «Я вас очень, очень благодарю, бабушка», — с чувством начала Полина, — «за убежище, которое вы мне предлагаете, отчасти вы мое положение угадали». Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро. А теперь есть причины важные, и решиться я сейчас, сию минуту, не могу. Если бы вы остались хоть недели две, значит, не хочешь, значит, не могу. К тому же, во всяком случае, я не могу брата и сестру оставить, а так как... так как... так как действительно может случиться, что они останутся, как брошенные, то... Если возьмёте меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и поверьте, заслужу вам это, прибавила она с жаром. А без детей не могу, бабушка. Ну, не нычь. Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала, и для цыплят найдётся место. Велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну так не едешь теперь? Ну, Просковея, смотри, «Желала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Все я знаю, Просковья. Не доведет тебя этот французишка до добра». Полина вспыхнула, и я так и вздрогнул. «Все знают. Один я, стало быть, ничего не знаю. Ну-ну, не хмурься, не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худо, понимаешь? Ты девка умная, жаль мне тебя будет». «Ну, довольно, не глядела бы я на вас на всех! Ступай, прощай!» «Я, бабушка, еще провожу вас», — сказала Полина. «Не надо, не мешай, да и надоели вы мне все!» Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку. Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза. «Полина!» Ну, прощайте, Алексей Иванович. Всего час до поезда. Да и устал ты со мною, я думаю. Да, возьми себе эти 50 золотых. Покорно благодарю вас, бабушка. Мне совестно. Ну, ну! крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял. В Москве, как будешь без места бегать, ко мне приходи, а-то рекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся. Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. «А, французишка!» «Так стало быть, правда!» «Но что же тут могло быть, однако?» Полина и Дегрее. Господи, какое сопоставление. Всё это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтобы идти тотчас же отыскать мистера Асли и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Асли. Вот ещё для меня загадка. Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю потапыч. Батюшка Алексей Иванович, к барыне требуют. Что такое? Уезжают, что ли? До поезда ещё 20 минут. Беспокоятся батюшка и два сидят. Скорей, скорей, вас, то есть батюшка, ради Христа не замедлите. Тут чужи я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках её был бумажник. Алексей Иванович, иди вперёд, пойдём. Куда, бабушка? Живан не хочу быть, а ты играюсь. Ну, марш без распросов. Там до полуночи ведь игра идёт. Я столбенел, подумал, но тот же решился. Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду. Это почему? Это что ещё? Белины, что ли, вы все объелись? Воля ваша. Я потом сам упрекать себя стану. Не хочу, не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте Антониду Васильевну. Вот ваши 50 фридрихсдоров назад. Прощайте. И я положив свёрток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушёл. Экой вздор крикнула мне вслед бабушка: "Да не ходи, пожалуй. Я и одна дорогу найду. Потапочь, иди со мною. Ну, подымайте, несите". Мистера Аслея я не нашёл и воротился домой. Поздно уже в 1 часу по полуночи я узнал от Потапоча, чем кончился бабушкин день. Она все проиграла, что ей давеча я наменял, то есть по-нашему, еще десять тысяч рублей. К ней прикомандировался там тот самый поличок, которому она дала давеча два Фридрихсдора и все время руководил ее в игре. Сначала, до поличка, она была заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его. Тут-то и подскочил поличок». Как нарочно он понимал по-русски и даже болтал кое-как с месью трёх языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка всё время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно стелился под стопки паньские, но уж куда сравнить с вами, Алексей Иванович, рассказывал Потапыч. «С вами она точно с барином обращалась, а то так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте, тут же у ней со стола воровал, она его сама раза два на столе поймала, и уж костила она его, костила всяческими-то батюшка словами, даже за волосенки раз отдергала, право, не лгу, так что кругом смех пошел». Всё, батюшка, проиграло. Всё как есть, всё, что вы ей наменяли. Довезли мы её матушку сюда, только водицы спросила испить, перекрестилась и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли, Бог, сны ангельские. Ох, уж это мне за граница, заключил Потапыч. Говорил, что не к добру. И уж поскорее бы в нашу Москву. И чего, чего у нас дома нет в Москве? Сад, цветы каких здесь и не бывает. Дух, яблоньки наливаются, простор нет. Надо было за границу. Ох-ха-ха. Глава 13.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 что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтоб он не разлетелся в дым. Дорого мне это все так, что ли? Да, конечно, дорого. Может, и через сорок лет вспоминать буду. И так принимаюсь писать. Впрочем, все это можно рассказать теперь отчасти и покороче. Впечатления совсем не те...